Глава 56. К тому времени, как из отдела приезжает Кара, Дикин уже там и сверлит недобрым взглядом Гриффина. Угловатое здание автосервиса окружили полицейские автомобили, отсветы синих мигалок пляшут на кирпичах. Констебли в форме протягивают ленту, несколько случайных прохожих с любопытством вытягивают шеи. Кара опять заработалась допоздна. Домой так и не попала. Она знает, что там Ру, и у нее просто нет сил объясняться с ним. По крайней мере, в данный момент. «Что у нас тут?» – спрашивает она. Оба мужчины хранят молчание. «Ну, кто-нибудь». Из темноты выступает Шентон. Кара его даже не заметила. «Похоже, что очередная жертва нашего убийцы – женского пола. Явные признаки избиения. Не исключено, что достаточно долго где-то насильственно удерживалась». Пока Шентон говорит Кара присаживается на корточки и смотрит на тело. Ей видны красные отметины на запястьях и лодыжках женщины, кровоточащие раны на туловище и голове. Платье на ней грязное и рваное, обуви нет. И нижнего белья тоже, сознает Кара. Судмедэксперт и криминалисты уже едут. «Уже известно, кто это?» Шентон мотает головой. «Или кто из серийных убийц на сей раз скопирован?» «Нет, пока я не узнаю больше», – бормочет Шентон. К сожалению, с таким МО их слишком много. Кара вздыхает Вдруг чувствует жуткую усталость, как же ее все это достало. И мы считаем, что ее сюда подбросили? Прямо тебе под окна, Гриффин? спрашивает она. Похоже, на некий намек, отвечает тот, оставить следующую жертву прямо у меня под дверью. Если ты только сам ее сюда не подбросил, ехидно добавляет Ной. Гриффин хмуро смотрит на него. Ты серьезно? «Думаешь, что я способен убить кого-нибудь, а потом оставить труп прямо у себя перед домом? Ты считаешь, я настолько тупой?» Дикин насмешливо кривится, и прежде чем Кара успевает среагировать, Гриффин прыгает вперед, вложив в вытянутый кулак весь свой вес. Услышав, как тот с глухим чавканием попадает в цель, Кара ныряет между ними, отпихивая своего брата в сторону, а Ной падает спиной на бетон. Она в шоке смотрит на Гриффина. на ну тону-ка назад!» Когда Гриффин не двигается, кричит еще раз. «Детектив-сержант Гриффин, быстро назад!» Дикин, которому помогает встать Шентон, осторожно трогает лицо, щурясь от боли. «Где ты был сегодня вечером, Над?» — кричит он. Прикладывает руку к левому глазу, пытаясь остановить кровь. «Дома? Один? И никто не может подтвердить твое алиби?» Кара замечает, что Гриффин в нерешительности. «Откуда нам знать, если серьезно?» Ной поворачивается к Каре. Кровь уже начинает просачиваться у него между пальцами, стекая по запястью. Уж больно удачно он тут оказался. «Заткнитесь, оба», — рявкает Карра. «Эта несчастная женщина такого не заслуживает. Она заслуживает, чтобы мы нашли ее убийцу и не…» Продолжает она, не обращая внимания на попытки Дикина ее перебить. «Я не думаю, что это Гриффин. Даже он не настолько глуп, чтобы оставить труп возле своей собственной квартиры». «Ной, иди, приведи себя в порядок». «Гриффин, у этого автосервиса наверняка есть камеры наблюдения». Тот кивает на сей раз спокойней. «Найди записи. С тобой мы позже поговорим». Кара смотрит, как Гриффин уходит, а столпившиеся было вокруг них члены группы расходятся, чтобы заняться порученными каждому делами. Это было неизбежно. Ной и Гриффин и без того едва терпели друг друга. Отсутствие сна и хоть какого-то продвижения по делу Означало, что долго это хрупкое равновесие не продержится. Она припоминает тот разговор в машине. Терпение вспыльчивого Гриффина в конец истончилось, и все, что понадобилось, это очередная дурацкая подначка от Ноя. Кара бросает взгляд в сторону боковой двери, которая, как она знает, ведет в подвальную квартиру Гриффина. Когда только поступил вызов, она поначалу подумала, что речь идет о ней Джессики Амброуз подозреваемый в убийстве, скрывающийся в квартире Гриффина. Но сейчас ясно, что убита не она. Хотя, где сейчас может находиться эта неуловимая Джессика? Может, всего в каких-то десяти футах от места убийства? Спряталась где-то в квартире, затихарилась? Кара знает, что Гриффин по-прежнему изучает поджог на предмет соответствия их делу, но она тоже успела кое-что прочитать. По верхам проглядела папку с делом, изучила улики. И во многом согласна с ним. Это и вправду вполне укладывается в общую схему. Еще одно убийство в длинной череде прочих, так что арест Джессики Амброуз отошел для нее на задний план. Сейчас ей нужно разобраться с куда более насущными проблемами. Ожидая прибытия криминалистов, Кара смотрит на мертвую женщину, лежащую на асфальте. Открытые, остекленевшие глаза ее осуждающе смотрят куда-то вверх. Кара понимает. То, что тело подброшено именно сюда, не случайность. Он все ближе. Он знает, кто они такие, где они живут. Убийца дразнит их.